«О, Аллах!» — взмолился старик. «Ты посылаешь мне очень серьезные испытания. Что мне делать? Промолчать или рассказать всем, что я видел? Как мне поступить?» Послышались чьи-то шаги. Олег замер от ужаса. Но это был случайный прохожий, спешивший мимо. Просто он прошел очень близко от их лавки. Старик вздохнув, Кажется, пронесло. Но Джабар все равно войдет в свою лавку и увидит эти два трупа. Алескер думал долго, мучительно долго. Он вспоминал тяжелую жизнь своего вечно нуждающегося соседа, случайно оказавшегося владельцем лавки после смерти своего богатого брата. В отличие от удачливого брата, Дела у многодетного Джабара шли не столь блестящие. Он часто говорил Олескеру, что хотел бы продать свое место на Алайском рынке и податься куда-нибудь в Кишлак, где его семье легче прокормиться. Трин глазами вставали маленькие дети-соседы. Ведь его самый старший сын — ровесник младшего внука самого Олескера. Нельзя оставлять беде своего соседа. Аллах может покарать за такое равнодушие. Нельзя предавать своего соседа. Аллах может этого не простить. И когда он принял решение, на душе стало светло и спокойно, словно он действительно освободился от всего пакостного и мерзкого, что есть в каждом человеке, от чего каждый человек мучительно мечтает, освободиться всю свою жизнь. Когда Джабар, войдя в свою лавку, увидел трупы и закричал, и рядом оказался Олескер. Именно он успокоил трясущегося от страха Джабара. Именно он вызвал милицию и скорую помощь. Именно он дал первое показание срочно приехавшему заместителю прокурора района недоверчиво выслушавшему его сбивчивый рассказ. И именно его забрали в милицию, как главного свидетеля и как лицо, в первую очередь, подозреваемое в совершении этих страшных преступлений. Всю ночь Олески рассказывал своим следователям историю о контрабандных грузах, исчезнувшем человеке и двух молодых парнях-убийцах, так не кстати появившихся в этой лавке. Его слушали явно недоверчиво. Задавали десятки уточняющих вопросов, проверяли показания. Несчастный старик рассказывал свою историю раз двадцать, пока, наконец, приехавший из городской прокуратуры прокурор по надзору за следствием в органах милиции не разрешил ему идти домой. Прокурор был молодой, но уже успевший получить Несколько назначений даже перевестись из районной прокуратуры в городскую. В отличие от Олескера, он не верил ни во что, ни в Аллаха, ни в Маркса, ни в Каримова. Он верил только в силу денег и был настоящим циником. Молодого прокурора звали Хамза, честь великого узбекского поэта от которого нынешний не сумел перенять ни врожденного благородства, ни высоких духовных помыслов. Наоборот, нынешний Хамза знал, что только услужливость, понятливость и умение правильно ориентироваться в сложных ситуациях, подобных этой, могли принести пользу. Допросив старика в очередной раз, он, наконец, подписал документы, и распорядился отпустить Аляскера домой. После чего, заперся в кабинете, предоставленном в его распоряжении руководителем УВД, и стал думать. Одна фамилия вызывала у него повышенный интерес, но он не хотел в этом признаваться даже самому себе. С другой стороны, он уже видел себя начальником отдела и заместителем прокурора города что могло бы случиться при правильном подходе к этому сложному делу. Здесь нужно было продумать очень точную линию поведения, чтобы, с одной стороны, разыскать убийца, а с другой — стать полезным человеком, нужным людям. Хамза знал, что за всё в его мире нужно платить.